Глава десятая. «Марина, ты его просто по имени назвала», — попенял Феникс. «Черт! Забыла совсем. И что теперь?» «Ничего. Он же твой брат по крови, так что имеешь право». «Тогда зачем ты меня одернул?» «Чтобы впредь не забывала, что в твоей группе не только родственники, и они, кстати, даже братья, согласно твоему новому статусу, фамильярничать права не имеют». «Поняла. Спасибо». «Да, леди Марина», — отозвался Гекхар и наградил задумчивым взглядом. «Мою оплошность не только заметили, но и взвесили на невидимых весах. Только выводами с жаждущей не поделятся. Черт знает, что за тараканы водятся в голове Гекхара, да и у остальных. Если не возражаете, я начну», — предложила, когда братец подошел к скамейке. «Никаких возражений» ответил Крофей. «Тем более вы были правы, леди Марина», — пропела Аэлья. «И насчёт общежития, и насчёт приключений». На последнем слове запнулась и опять покраснела. Моё внимание привлекла группка студентов, стоявших в тени деревьев, но пока не приближающихся к нам. «Уверена, не будь здесь Аэлья, пошли бы в наступление. Следовательно, от блондинки пора избавляться». Чем раньше те идиоты выплеснут свое негодование, тем быстрее мы закончим заселением и прочими радостями. Итак, в подгруппе должен быть лидер. Именно ему предстоит отчитываться за всех членов подгруппы перед куратором, преподавателями и комендантом общежития. Сразу оговорюсь, свою кандидатуру не предлагаю. «Почему, леди Марина?» – удивилась Ламея. «У меня множество недостатков. Плохо знакома с этим миром, его ценностями и традициями, Не терплю авторитетов, часто выражаю своё мнение даже там, где оно не требуется, не люблю быть обязанной и не выношу навязанной ответственности. Ещё я жестка, и для достижения цели могу использовать любые методы, как и любой другой высокий лорд или высокая леди. Со смешком сообщил Крафей. Простите, леди Марина, продолжайте, пожалуйста. Высокий лорд и высокая леди, что за звери? Члены великих родов? хмыкнул Феликс. «Понятно, спасибо». И переключилась на ребят. Но самый главный недостаток — метка иваны Не могу дать гарантии, что продолжу обучение с вами, следовательно, и быть лидером под группы просто не имею права. Сделала паузу, давая всем подумать, и продолжила. Времени на знакомство и доскональное изучение характеров друг друга у нас нет. Я уверена, что большинство подгрупп не справится с заданием, возложенным на нас куратором успеть сразу в стольких направлениях практически нереально особенно если лидера еще нет а потому предлагаю простенькое решение какое отозвался Шалрай. задам три вопроса каждого прошу ответить честно но для начала есть ли еще те кто не хочет быть лидером тишина понятно какие все мегаответственные значит первый вопрос отвечать нужно только да или нет «Кто-нибудь из вас хоть раз в жизни предавал близкого человека?» «Нет», — уверенно ответил Крофей. «Нет», — отозвались ламе и Гекхар одновременно. «Нет», — буркнул Шалрай. «Да», — едва слышно выдохнула блондинка и опустила голову. «Ничего себе черти на дне ее омута. Я поднялась со скамейки, чтобы лучше видеть лица ребят и не пропустить нужную мне реакцию». «Вопрос второй». «Кто-нибудь из вас хоть раз лгал близкому человеку?» «Да», — так же тихо ответила Аэлья. «Нет», — ответил Гекхар. «Да», — ламея и шалрай. «Нет», — четко заявил Крофей. И третий вопрос. «Кто любит морковку?» «Я люблю сладкую», — улыбнулась Аэлья. «Только не вареную», — запротестовал Гекхар. «Люблю», — сообщил Крофей. Не ем, скривился Шалрай. Только если с сахаром, наконец ответила Ламея. Подождите, вдруг опомнился Крафей. А причём тут морковь? уже хором спросили ребята. До них наконец дошла абсурдность вопроса, и я позволила себе улыбку. Этому фокусу меня научил один старый и мудрый человек, сторож на складе, где я подрабатывала грузчиком. Суть в том, чтобы задать два важных вопроса, а третий, последний «Должен быть неожиданным и понаблюдать за реакцией собеседников. Я могу точно сказать, что предельно честными были только двое из вас. Их и предлагаю на роль лидера в нашей группе». «И чего же вы добились своим фокусом?» – спросил крафей «К примеру, выяснило, что вы, лорд крафей очень амбициозны и горите желанием себя показать, а также не дали честного ответа ни на один из вопросов. Значит, вам, как и мне». Присуще стремление достигать своих целей любыми методами. Это неплохо. Я не берусь вас судить. Только для лидера группы такие качества все-таки не годятся. Как и игривость лорда Шалрая и скрытое нежелание быть лидером леди Ламеи. Значит, предлагаете выбирать из двух? Лорда Гекхара и леди Мариэль? Я и забыла, что Айлия так всем представилась. Верно. На лице блондинки крупными буквами читалось «Меня» Честными были двое, лорд Гекхар и леди Мариэль. Какой бы горькой ни была правда, лидер должен быть откровенным со своей группой и нести груз ответственности за совершенные поступки. Собственно, последнее я четко увидела именно в Аэлье и почти ей посочувствовала, но тут же себя одернула, не хочу к ней привязываться. Все мы в своей жизни лгали и предавали, хотя бы раз, в детстве как минимум. Абсолютно непогрешимых людей не существует, а уж в этом мире и подавно. Главное то, какой вывод мы сделали из случившегося, и как станем поступать в будущем. «Перейдем к голосованию», — мрачно спросил Крофей. «Давайте», — отозвалась Ламея. «Что ж, мой голос за лорда Гекхара», — подмигнув мне сообщил Шалрай. «За леди Мариэль», — заявил Крофей. «Ламея явно ждала моего решения». «Я понимала, что мы родственники, и, наверное, все думают, что проголосую за Гекхара, однако...» «Мой голос за леди Мариэль...» «У блондинки такой статус, что обижать её точно никто не станет, а учитывая амбициозность и самостоятельность членов нашей подгруппы, проблем с выполнением задания у нас не должно возникнуть, даже если Аэлья как лидер окажется никакой». «За леди Мариэль!» — эхом повторила Ламея. А Илья уставилась на меня, как баран на новые ворота. Видимо, тоже считала, что я пойду за семьей. Но добил ее голос Гекхара. «Я тоже за Мариэль». «Почти единогласно», — подвел итог Крофей. «Извините, леди Мариэль, но ваш голос уже ничего не решает». «Благодарю за оказанное доверие», — выдохнула девушка и улыбнулась. «Ярко, лучисто, очень по-доброму». «Обещаю сделать всё, чтобы наша подгруппа считалась лучшей». Почему-то хотелось ей верить. Внезапно брошь на плече девушки заискрилась и сменила форму. Теперь она выглядела большой буквой «Л», в центре которой переливалась всеми цветами радуги цифра 1. «Красиво», — протянула Ламея. «Очень», — согласилась с ней. «А ты хитрая», — со смешком отозвался в голове илами «Настоящий серый кардинал». «Почему?» «Не захотела с ней жить?» «А придется», – буркнула, понимая, к чему он клонит. «Все-таки правила проживания в общежитии мы читали вместе». «Но не в смежных комнатах», – рассмеялся Феникс. «Только одно помещение практически изолировано от остальных, и это комната лидера. А вот вам, сломей, придется жить буквально нос к носу. К тому же такому повороту обрадуются Лейнард и его семья». Невеста, лидер подгруппы, и ей оказывают уважение согласно ее статусу. Думай, что хочешь, но она реально лучшая из возможных вариантов, особенно если учесть статус. Вот именно. Хотя мне до сих пор не ясно, дура она или просто очень честная и открытая. Вот и узнаешь. Придется, повторила со вздохом. Пока переговаривалась с Фениксом, новоиспеченный лидер распределял обязанности. Я отправлюсь за учебными материалами для всех нас. При моей новой должности щёчки блондинки порозовели. Отказать не посмеют». «Вау!» В голосе даже металлические нотки проявились. Девчонка явно привыкла брать своё. Впрочем, чему удивляться, если она леди первого великого рода Света? «Интересно, какой у неё илами «Феникс Света, Риша», — отозвался Феликс. «Великие рода отличаются магией. Но хранителями – нет. Первый род традиционно хранит фениксов. Тьмы, света и стихий. Вот оно как. Именно. А теперь не отвлекайся. Леди Марина, вы не откажетесь заняться общежитием? Не откажусь. А вам предлагаю взять с собой кого-то из парней. А лучше двоих. Учебники на шестерых студентов сложно донести одной. Даже при помощи магии. К тому же, пока вы будете заняты в библиотеке, ваши помощники справятся с графиком столовой и учебным расписанием. «Отличная мысль. Главное книгохранилище находится на территории Академии, а там и административный корпус, и, естественно, столовая», — согласилась Аэлья. «Лорд Крофей и лорд Гикхар, не будете ли так любезны?» Договорить ей было не суждено. Фразу своей невесты оборвал неожиданно появившийся Лейнард. «Доброго дня, студенты. Прошу прощения. Мне нужен ваш лидер на пару слов». Я скривилась, почувствовав, насколько он горд новым назначением Аэльи, как будто лично его заслуга. Не знаю почему, но мне было неприятно. Они отошли, а я вернулась к нашим баранам, то есть к обязанностям. Подробную карту академ городка можно получить в административном здании при предъявлении пропуска. Векторы портальных башен указаны в методичке нулевиков. Как сказал куратор, нам придется задавать их самостоятельно, прицельно обучать никого не станут. Это несложно, подбодрила меня Ламея. Не сложнее, чем послать импульс магии. Замечательно, выдохнула косясь на отошедшую парочку. Странно, но Аэлья счастливой не выглядела, хотя продолжала улыбаться. Так, Марина, соберись. Нечего подглядывать за влюблёнными. А то, что Лейнард влюблён, невооружённым взглядом видно. А Илья наверняка тоже просто стесняется. И я беру на себя общежитие и всё, что касается быта. Ну и питание на сегодняшний день. Леди Ламея и лорд Шалрай мне помогут. Питание? Парни уставились на меня, как на дурочку. «Мы же студенты, нас покормят в столовой». Что-то я сомневаюсь, особенно если учесть, что нас на сутки предоставили самим себе. Уверена, все не так просто. Интуиция, уважительно протянул Крофей. Она родимая. Леди, кто именно? Вдруг раздался голос Лейнарда. Они подошли неслышно. Лорд Крофей и лорд Гигхар. Студенты, прошу за мной. Провожу вас в книгохранилище. Прошу прощения. А это разрешено правилами? Помощь старших товарищей нулевикам в их первый день в Академии? Я была просто обязана это спросить. Запретов тоже нет, усмехнулся лорд и взял под локоток Аэлью. За мной. «Леди Марина, рассчитываю на вас», с чувством произнесла блондинка и послушно зашагала рядом с женихом, за ними потрусили ребята. «А я обалдела от сценки». То есть помогать он будет только своей невесте. Оно и понятно. Своя рубашка ближе к телу. Тогда почему не вызвался помочь сразу и совсем? Рррр! Идемте за картами. Выдохнула, отмерев. Нам еще цветочный район искать и улицу Алых Колокольчиков. Я сбегаю, — предложил Шалрай. Возьму на всех. Нет, пойдем вместе. Мрачно оглядела аллею. Мало ли что и мало ли кто. Лучше держаться рядом во избежание приключений. Удивительно, но несмотря на то, что рядом все еще околачивались группки студентов, никто нам ничего не сказал и не попытался вызвать на драку. Предполагало, конечно, что из-за появления лорда Лейнарда, однако хотелось верить, что дело все-таки не в нем. Впрочем, глупо отрицать очевидное. Наверняка разом вспомнили, к какому роду я временно принадлежу. И поняли, что даже своими игрушками пресловутый род делиться не захочет и за провокацию может по голове настучать. Мы беспрепятственно прошли в административное здание, нашли нужный холл, где стоял огромный стенд с раздаточными материалами, в том числе и с картами Академгородка. Шалрай сразу ухватил шесть штук, а я решила не ограничиваться картами. Всё же не просто так выложено столько брошюр, а вось пригодятся. Также без приключений мы вернулись на улицу и стали разглядывать карту. «Что-то не поняла», — протянула задумчиво. «Почему заполнена треть северной части, центр и немного северо-восток и северо-запад? А где остальное? Там что? Резко лес начинается, сразу в двух направлениях?» «Леди Марина, там находятся две другие академии», — шепотом произнесла Ламея. «Это их территория, поэтому на наших картах нет расположения чужих строений, только обозначены улицы и районы. На карте действительно проявились названия, только поверх них красными буквами шло «Запретная территория». Я правильно поняла, что Академгородок принадлежит сразу трём академиям? Простите, как это? Страны-то разные. Леди Марина, Академгородок – крупнейший торговый город, где проходит граница по трём направлениям. Это не просто название административной территории. Здесь живут люди, маги. На главной площади находятся три посольства. С трёх сторон территорию Академгородка мывают два океана и море, а с четвёртой, северной стороны, берёт своё начало Великий лес. Подожди, получается Академгородок нейтральная территория, и другие академии на самом деле не здесь находятся? Голова пухла, но я была упряма и желала всё знать наверняка. Верно. А от каждой стороны назначен наместник или как их здесь называют, Мерле. Мы с ними обязательно познакомимся на балу в честь нового учебного года». «На каком еще балу? Он что, совместный с другими академиями будет?» «Нет», — покачала головой Ламея. совместный Бал для каждой академии проходит в определенный день, но в одну неделю, она называется рассветный, и начнется через две недели. Обычно для академии хилд Назначают предпоследний день рассветной недели. Просто в Академию на праздник пригласят всех Мерле», добавил Шалрэй. «Вот оно что. Как все запутано». «На самом деле ничего сложного», заметила Ламея. «Вы обязательно со всем разберетесь, а мы поможем». «Спасибо». «А что еще сказать? Я вообще не ожидала, что городок не административная единица Академии, а важная граница для трех стран». Если его с трёх сторон омывают два океана и море, а с четвёртой стоит непроходимый лес, не зря же его назвали «Великим». То выходит, что территория Академгородка – полуостров, как, например, Кольский в России. Правда, его моря омывают, но это неважно Вопрос в том, почему именно это место выбрали Академии. В чём его особенность, помимо того, что это главная торговая точка? Кстати, тоже странность тоже в главных торговых городах академия устраивает? «Здесь находится центр трех спиралей этого мира, Риша», разъяснил Феликс. «Это уникальное место, единственное в мире». «Каких спиралей?» «Спираль еще можно назвать ядром магического мира. Только их три. И они обволакивают Тантерайт с трех сторон, а здесь находится точка пересечения спиралей». «Видимо, это что-то означает?» «Конечно». Здесь много магической энергии. Люди, живущие на такой территории, реже болеют, дольше живут, а маги, которые только начинают развивать свой дар, получают куда большую подпитку. Иными словами, растягивают резерв? Он становится больше, чем мог быть, если бы не центр пересечения трёх спиралей. Да. А также повышается способность к регенерации, контролю собственного дара. И уровень развития Илами растёт. Вот как. Надеюсь, на подготовительных курсах расскажут об этом подробнее. «Конечно. Да и я тоже расскажу. Тебе и так нелегко всю неделю было, чтобы еще знакомиться с географией и особенностями мира». «Ты прав. Некогда было. Но наверстаем. Мы обязательно все наверстаем». Мой Лами тихо рассмеялся. «Ты удивительная, Риша. Мне с тобой повезло». «Вот даже не знаю». Фыркнула. «Мне кажется, наоборот». «Это мне с тобой повезло». «Взаимно», — развеселился Феликс. «Так, ребята, цветочный район находится ближе всего к главной площади. Я указала пальцем на карте. Улица Алых Колокольчиков 3, ближайшая к ней башня Переноса, здесь». «Сверимся с Вектором», — предложил Шалрай. «Обязательно. Не хотелось бы, чтобы нас занесло на чужую территорию». «А я бы хотел». Мечтательно произнес братец. «Какого бы шороху там навел?» «Шороху!» Невольно прыснула. «Боюсь, в одиночку ты бы не шороху навел, а устроил себе внеплановый отдых на врачебной койке». «Какой?» Не понял он. «Целительской, лекарской. Исправилась. В лазарете. Думаю, знакомство с магами другой направленности добром не кончилось бы». «Это мы еще посмотрим». Запальчиво возразил братец. «Даже не собираюсь смотреть. Будь внимательным, пожалуйста. Леди Ламея, и вы тоже». Сама же разглядывала за которую должна буду повторить магией. Сложная она не выглядела, запятая с палочкой. Но я все равно решила сначала потренироваться, порисовав в воздухе магическими потуками проще говоря, своим туманом. И только после того, как результат мне понравился, подошла к красному столбу, у которого меня ждали ребята. Никто из них мою тренировку комментировать не стал, а вот мимо проходящие студенты посмеивались. Ну и черт с ними. «Идем?» — спросила Ломею и Шалрая. «Мы готовы, леди Марина?» — хором ответили они. «После вас?» «Да, буду первой». Вздохнула и решительно приложила руку к башне. «У меня обязательно все получится». Переход дался легко, и когда реальность изменилась, я стояла уже не на аллее, а в тупике небольшого переулка. Сделала несколько шагов в сторону и огляделась. Молодцы маги, специально установили столбы поодаль от оживленных мест, а то появишься в середине дороги и тебя снесут люди, или того хуже, машина или какое-то другое транспортное средство. Изящная вывеска, подтверждавшая, что я на улице алых колокольчиков, Заставила улыбнуться. Все получилось. Ожидая своих родственничков, уставилась на столб. Он на миг заребил и там, где я недавно стояла, появился человек. Только он не был моим одногруппником. Длинные светлые волосы, собранные в хвост на затылке. Плащ с серебристой вышивкой, указывающий на высокий статус незнакомца, слишком уж дорогим показался. «Интересно, почему парень кажется знакомым?» «Темное!» – выдохнул он, увидев меня, и яростно сжал кулаки. «Как ты посмела прийти на нашу территорию?»